В первой больнице, как некий неподобающий предмет, то и обоим бы прихватили заодно. Портсигар Целеханек, что ему сделается? Хотя, разумеется, пуст, все папиросы превратились в кашу и их, конечно же, выкинули. Бумажник разбух и покоробился, в нем остались только монеты. Фруэлен Марта тут же прокомментировала, «В госпитале святого Бернарда, там, куда вас доставили первоначально, сказали, что ассигнации превратились в бумажный комок» с которым ничего нельзя было поделать, и его выбросили. Я склонна этому объяснению верить. Ведь если бы нашелся какой-то беззастенчивый санитар, вздумавший их присвоить, он ни за что не оставил бы бумажники золота и серебра, а оно, как видите, на месте. Ваш гардероб в печальном состоянии, Лео, так жаль. Вещи были не из дешевых, изготовлены со вкусом. — Пустики, сказал Бестужев беззаботно. — Я располагаю некоторыми средствами, так что оборванцам Расхаживать по городу придется недолго. А теперь самое главное. Когда вас забирали из госпиталя святого Бернарда, взяли у тамошних канцеляристов точную опись всего, что находилось в этом вот поясе. Проверьте тщательно, Лео, не пропало ли, что фройлен Марта сделала брезгливую гримаску. Знаете, это заведение, сущий Вавилон. Там служат люди самых разных национальностей, вплоть до самых экзотических Так что немецкого порядка от тамошнего персонала ждать не приходится. Проверьте самым скрупулезным образом». Бестужев схватил черный резиновый пояс с нешуточным волнением. «Черт с ними! С разноплеменными и разноязыкими санитарами той огромной больницы! Они могли растаскать все деньги и бриллианты! Черт с ними! Лишь бы сохранилось!» Он мысленно возопил от радости. Патентованный пояс и в самом деле, как гласила реклама, оказался совершенно герметичным, Бумаги и Штепаника оказались в целости и сохранности, ничуть не пострадали, словно камень с души упал. Спохватившись и войдя в образ рачительного педантичного австрийца, он принялся перебирать золотые монеты из замшевого мешочка и бриллианты из второго, старательно шевелил губами, нахмурясь, словно пересчитывал. На самом деле он понятия не имел, сколько первоначально было золотых кружочков с гальским петухом, Австрийским императором, сколько пронзительно посверкивавших крупных прозрачных камушков, уделил Штепанику за труды Гравошоль. Однако роль следовало выдержать до конца. Все в полной сохранности, ничего не пропало, — сказал он наконец. Вот и прекрасный мой мальчик. Обидно было бы, после благополучного спасения уже на безопасной земле лишиться ценностей, беззастенчиво присвоенных какими-нибудь итальянскими или балканскими варварами. Я видела там столько подозрительных физиономий. «Это Америка!» Она прервалась. В приоткрытую дверь проскользнул служитель, с крайне многозначительным, даже важным видом кивнул, после чего, не произнеся ни единого слова, улетучился. Фройлен Марта выглядела воодушевленной, у нее даже глаза заблестели, а осанка стала еще величественнее. «Положительно, вы родились под счастливой звездой, Лев. И Господь вас не оставляет», — сказала она торжественно, — С вами хочет поговорить один господин, крайне влиятельный член здешней немецкой общины. Очень, очень влиятельный и значительный человек. На ее широком добродушном лице мелькнула на миг непонятная гримаса. У него есть один единственный недостаток. Он лютеранин, но этим право же можно пренебречь, учитывая его многочисленные достоинства. Помимо прочего, он один из филантропов щедро благодетельствующих нашей больницы. Вы ведь уже поняли, Лео, что это не государственное заведение, а больница немецкой общины. Гервитенбах Виттенбах столько для нас делает. спасибо Господь и направь к истинной вере. И не только для нас. Под его патронажем и школы, и пансион для девиц, и многое-многое другое. Миллионер. Крайне влиятельный человек здесь, в Нью-Йорке. Она понизила голос. Насколько я могу судить, Лео? «Герр Виттенбах и вас может принять под свою протекцию, а это все равно, что вытащить счастливый лотерейный билет. Просто счастье для вас, оказавшись одному на чужбине, обрести такого покровителя. Отнеситесь к нему со всем уважением». «Да, конечно», — сказал Бестужев. Ситуация ему решительно не нравилась. «С какой стати? Некий неизвестный богач и филантроп решил с места в карьер окружить заботой одного из спасенных с «Титаника» Причем даже не соотечественника, не немца, а австрийца. По невероятной доброте душевной озаботился судьбой хлебнувшего горе молодого человека. Такое встречается только в романах. А в жизни за подобными поворотами событий всегда что-то кроется, порой вовсе даже неблагородное и интересно. Это надо понимать так, что именно Гер Виттенбах распорядился перевести меня сюда.